Глава 15. На веранде красного павильона судья Ди обнаружил поджидавшего его мажуна и сказал ему: «Любопытную историю мне довелось услышать сегодня мажун. Похоже, что ответ на все вопросы таится в прошлом, а точнее связан с совершенным тридцать лет назад убийством Дао Гуана. Нам нужно немедленно повидать госпожу Лин.» С ее помощью нам удастся установить, кто погубил осеннюю луну. Я должен, он потянул носом в воздух. Какой отвратительный запах! Я тоже это почувствовал. Вероятно, в кустах валяется какая-то дохлая скотина. Пойдем в комнату. Мне нужно переодеться. Они прошли в гостиную и Мажон затворил двойные двери. Помогая суде облачиться в чистое платье, он сообщил. — По дороге сюда я немного выпил с юным поэтом Дзя Юйбо, ваша светлость. Краб с креветкой оказались правы. Старый антиквар действительно вынашивал с академиком план устранить фендая Присядь, повтори во всех подробностях, что тебе сообщил Дзя. Когда Мажун закончил свой рассказ, судья удовлетворенно заметил. — Теперь мне ясно, что именно утаил от нас Вэнь Юань. Не зря я смутно предчувствовал, что он что-то недоговаривает. Вероятно, Вэнь и Ли намеревались положить в шкатулку какие-то компрометирующие документы. Тогда бы они донесли на него властям. Но это потеряло всякий смысл, поскольку они отказались от своего плана. Впрочем, я только что обстоятельно побеседовал с Феном и его дочерью. Академик не совершал самоубийства. Он был убит. — Как это убит, Ваша Светлость? — Именно так. — Послушай, что они мне поведали. Когда судья сообщил своему помощнику о том, что он узнал в садовой беседке, Мажун воскликнул с некоторой долей восхищения. — Ну и баба! Поэт метко обозвал ее взбалмошной. теперь ты мне понятно, почему Дзя не слишком торопится на ней жениться. Женишься на такой, и неприятности тебе обеспечены. При этом немалые. Значит, дело академика можно считать закрытым. Судья медленно покачал головой. — Не совсем, Мажун. Тебе же приходилось бывать во многих потасовках. Скажи мне, ты можешь себе представить, чтобы нефритовое кольцо, держа кинжал в правой руке, перерезало вену на шее своего насильника с правой стороны? Мажон поджал губы. Маловероятно. Но не исключено, господин, когда два человека сцепляются, и между ними находится кинжал, могут случиться странные вещи согласен я просто хотел уточнить этот момент судья на мгновение задумался затем продолжил в конечном счете я думаю пока лучше подождать мне нужно все осмыслить чтобы точно знать о чем спрашивать госпожу лин сам в дом не входи пусть краб только укажет тебе где она живет потом возвращайся сюда и мы вместе ее навестим. Мы без труда смогли бы найти это место и сами, Ваша светлость. Насколько мне известно, она живет где-то на берегу, напротив пристани. Нет, я не хотел бы там бродить, расспрашивая госпожу Лин. Убийца может быть где-то поблизости, а вполне возможно, что госпожа Лин единственная, кому о нем что-то известно. Мне не хотелось бы подвергать ее опасности. Не теряй же времени, я подожду тебя здесь. Мне есть о чем поразмыслить. С этими словами он снова снял верхнее платье, положил шапку на стол и растянулся на лежанке. Мажун пододвинул чайный столик, чтобы судье было удобно до него дотянуться, и покинул комнату. Прямиком он направился в большой игорный дом, рассчитывая, что в этот поздний полуденный час краб с креветкой уже должны вернуться из дома после дневного сна. Он действительно застал их наверху, где они с мрачным видом наблюдали за игорными столами. Изложив им свою просьбу, Мажун добавил. — Может быть, кто-нибудь из вас проводит меня? — Мы пойдем вместе, — ответил краб. — Видишь ли, мы с креветкой составляем особую команду. — Мы только что оттуда вернулись, — заметил креветка. — Но легкая прогулка не повредит, правда, краб? — И, может быть, мой сын скоро возвратится с реки. Я попрошу управляющего пока нас подменить. Маленький горбун направился вниз, а краб провел мажуна на балкон. Они успели выпить по несколько чашек, прежде чем вернулся креветка и сообщил что двое их товарищей согласились подменить их примерно на час. Втроем они отправились по оживленным улицам в западном направлении. Вначале они шли по тихим аллеям квартала, в котором обитали уличные разносчики и насильщики. Когда они выбрались на поросшей густой травой пустырь, Мажун с сомнением заметил. Вы выбрали для жилья не слишком веселое местечко. Краб указал на заросли высоких деревьев по другую сторону пустыря. Там дальше вполне приятное место. В маленькой хижине под большим тисовым деревом проживает госпожа Лин. А наш дом еще дальше, на берегу, в ивовых зарослях. Конечно, этот пустырь мрачноват, но он отделяет нас от шумных улиц. — Мы предпочитаем, чтобы дома у нас было спокойно, — добавил креветка. Краб, который шел первым, вступил на узкую тропку, ведущую через рощу. Вдруг раздались звуки ломаемых ветвей. Два человека выскочили из кустов. Один схватил краба за руки, другой нанес ему страшный удар дубиной в грудь. Он уже замахнулся дубиной, чтобы размозжить крабу голову, но тут вовремя подскочил Мажун и нанес бандиту в челюсть сокрушительный удар кулаком. Когда головорез вместе со стонущим крабом рухнул на землю, Мажун обернулся ко второму бандиту, тот выхватил длинный меч. Мажун успел вовремя отскочить и тем самым избежать прямого удара в грудь. И в этот момент появились еще четыре верзилы. В руках у троих были обнаженные мечи, а четвертый поднял над головой короткое копье и зарал. — Окружайте их и рубите! В голове у Мажуна промелькнуло, что ситуация складывается не самым приятным образом. Единственное, что ему оставалось, — попытаться вырвать копье у высокого громилы. Но прежде нужно было отослать маленького горбуна за подмогой, потому что Мажон был не слишком уверен, что даже если он и завладеет копьем, то сможет достаточно долго противостоять четырем вооруженным головорезам. Он нанес ловкий удар по древку нацеленного на него копья, но не смог вырвать его из рук высокого разбойника. Через плечо Мажон крикнул креветки. «Беги за подмогой!» «Пропусти меня!» — прошипел горбун у него за спиной. Коротышка прошмыгнул у Мажуна между ног и направился прямо на бандита с копьем. Тот с хищной ухмылкой направил на горбуна свое копье. Мажун хотел броситься к креветке и оттащить его, но тем временем его обступили другие бандиты с мечами, оставив горбуна на расправу своему вожаку. И когда мажон увернулся от удара, нацеленного ему в голову, то увидел, как креветка выбросил вперед обе руки и на каждой выскочила по железному шару, величиной с яйцо, прикрепленному к тонкой цепи. Человек с копьем отступал, отчаянно пытаясь защищаться от направленных на него вращающихся железных шаров. Теперь нападавшим на Мажуна пришлось броситься на помощь своему вожаку. Но, очевидно, креветка одновременно следил за всем происходящим. Он развернулся и отправил один из своих железных шаров прямо в голову ближайшего разбойника. Тот же он снова развернулся и другой шар ударил в плечо вожаку. Остальные безуспешно пытались подступиться к горбуну, чтобы достать до него мечом но он кружился с невероятной скоростью, казалось что его маленькие ножки едва касаются земли седые волосы развивались на ветру, а вокруг него смертоносной непроницаемой завесой вращались железные шары. Мажун отступил в сторону и наблюдал, затаив дыхание. Это было тайное искусство владения цепями, о котором иногда шепотом Поговаривали люди. Цепи крепились к тонким предплечьям креветки при помощи кожаных ремней, и он мог регулировать их длину, свободно пропуская через ладони. Укороченной левой цепью он нанес удар второму бандиту, и одновременно правый железный шар вылетел на полную длину цепи. С сокрушительной силой шар врезался в лицо третьему головорезу только двое разбойников еще оставались на ногах. Один безуспешно пытался зацепить мечом левый шар, другой обратился в бегство. Мажун бросился за ним следом, но этого не требовалось. Креветка вогнал разбойнику в спину правый шар отвратительным глухим ударом, и человек рухнул навзничь. Одновременно левая цепь, обвелась вокруг меча последнего из оставшихся негодяев. Разгневанной змейкой она скользила вверх по лезвию меча. Креветка рывком подтянул к себе бандита, укоротил цепь в другой руке и направил железный шар ему прямо в лоб. Битва была закончена. Маленький горбун ловко обеими руками поймал шары, подвесил цепи к предплечьям, и опустил рукава платья. Когда Мажун подошел к нему, то услышал, как за спиной кто-то произнес низким басом. — Снова ты крутил! Это был краб. Он выбрался из подсвалившегося на него верзил из дубины, и теперь сидел, привалившись к стволу дерева. И еще раз повторил с отвращением. — Снова крутил! Креветка обернулся к нему, И резко возразил. — Нет. — Крутил, — настаивал краб. — Я отчетливо видел, что ты работал локтем, и из-за этого у тебя не получился последний удар короткой цепью. Он потер свою могучую грудь. Похоже, что удар для любого другого, оказавшийся смертельным не принес ему особого вреда. Он выпрямился, сплюнул на землю и продолжал. — Нельзя крутить. Нужно делать это щелчком от запястья. — При кручении удар получается косым, — сердито заметил креветка. — А должен быть щелчок, — бесстрастно возразил краб. Он склонился над обладателем дубины и пробормотал. — Жаль, что я слишком сильно долбанул его по горлу. Он подошел к вожаку, единственному из бандитов, еще оставшимся в живых. Он лежал, тяжело дыша и прижимая ладони к левой стороне груди, откуда струилась кровь. — Кто тебя послал? — спросил Краб. — Мы... — Ли сказал, что... Дальнейшие слова были заглушены, хлынувшие изо рта струей крови. Тело его задрожало в конвульсиях, и он навсегда затих. Тем временем Мажун осматривал другой труп. С нескрываемым восхищением он сказал. — Великолепная работа! Где ты, креветка, такому научился? — Я его обучил, — спокойно заметил краб. — Десять лет тренировки. Ежедневной. — Вот мы уже и пришли. Давайте-ка войдем и промочим горло. А трупы можно будет забрать и позже. Они отправились в путь. Креветка плелся сзади, все еще надувшись. Мажон задумчиво спросил краба. — А не мог бы ты меня тоже научить этому искусству, краб? — Увы, у крепких парней, вроде меня и тебя, это не получится. Нам всегда захочется приложить к шарам силу. А это все портит. Шары нужно только запустить, а потом они должны все делать сами. Ты же только их направляешь. Такая техника называется подвешенным равновесием, потому что ты словно бы висишь в воздухе между двумя вращающимися шарами. А это доступно только маленькому, легкому человеку. А кроме того, это искусство можно применять только на открытом пространстве, где есть свободы движения для рук. Поэтому в помещении сражаюсь я, а на открытом месте креветка. Понимаешь ли, мы с ним составляем единую особую команду. Указав на маленький покосившийся сарайчик из кривых досок, притулившийся к высокому тисовому дереву, Он небрежно бросил. А вот там живет госпожа Лин. Через некоторое время они оказались на берегу реки, поросшем ивовыми деревьями. За грубым бабуковым забором стоял маленький побеленный дом с соломенной крышей. Краб провел Мажуна в ухоженный сад позади дома, где не росло ничего, кроме тыкв, и предложил ему сесть на деревянную скамейку под карнизом. Оттуда открывался прекрасный вид на широкий водный простор. Осматривая притихшие окрестности, Мажун обратил внимание на высокий бамбуковый каркас. На нем, на разной высоте от земли, было размещено шесть тыкв. — А это для чего? — с любопытством спросил он. Краб обернулся к креветке, который появился из-за угла дома со все еще кислой миной на лице, и крикнул ему. — Третий номер! С быстротой молнии маленький горбун выбросил руку вперед. Раздался железный ляск, и шар раздробил третью тыкву на каркасе. Краб тяжело поднялся, подхватил полуразбитую тыкву и водрузил на своей здоровенной ладони. Креветка озабоченно подошел к нему, и они оба молча рассматривали тыкву. Краб покачал головой и отбросил ее в сторону. Укоризненно он произнес, — Чего я и боялся. Снова ты крутил. Коротышка покраснел и раздраженно спросил, — Ты считаешь, что отклонение от центра на полдюйма — это из-за кручения? — Это не слишком плохо, — согласился краб. — Но все же ты крутил. Ты работаешь локтем, а нужно делать щелчок кистью. Креветка фыркнул. Посмотрев на рику, он сказал: "Мой сын появится не скоро. Принесу-ка я чего-нибудь выпить." Он ушел в дом, а Краб с Мажуном вернулись к крыльцу. Усевшись на прежнее место, Мажун воскликнул: "Так значит, вы используете их в качестве мишени? А как ты думал? Для чего иначе мы бы выращивали тыквы? Каждый второй день..." «Я устанавливаю для него шесть тыкв разного размера и на разных уровнях». Он оглянулся, чтобы убедиться, что слова его не донесутся до креветки, и хрипло прошептал на ухо Мажуну. «Он мастер, настоящий мастер, но если я ему об этом скажу, он расслабится, особенно при работе короткой цепью, а я за него в ответе, он же мой друг» мажон понимающе кивнул через некоторое время он спросил о чем занимается его сын насколько мне известно ничем особенным медленно ответил краб понимаешь он умер а какой это был прекрасный здоровенный парень и креветка им очень гордился прямо до одури четыре года назад мальчик вместе с женой креветки отправился на рыбную ловлю. Их лодка столкнулась с военным судном, и они утонули, оба. А потом креветка начал хныкать каждый раз, когда упоминали о его сыне. Разве можно работать с таким человеком? Я этим был сыт по горло, и однажды сказал, — Креветка, твой сын не умер просто сейчас ты не видишься с ним так часто потому что он большую часть времени проводит на реке и креветка этому поверил правда я не упоминала его жене потому что есть пределы тому чему он способен поверить а у нее был ужасно острый язык краб вздохнул почесал голову и продолжал и тогда я сказал креветке давай перейдем в ночную смену Тогда нам удастся встретить твоего сына, когда полудню он вернется. И Креветка на это тоже согласился. Пожав широкими плечами, краб заключил. Конечно, мальчик никогда не вернется. Но во всяком случае у Креветки остается какая-то надежда. А я могу время от времени беседовать с ним о сыне, и он не начинает при этом хныкать. Из дома вышел креветка с большим кувшином вина и тремя глиняными чашками. Он расставил их на тщательно вымытой поверхности стола и присел рядом. Все выпили за успешный исход битвы. Мажон причмокнул от удовольствия, и краб снова наполнил его чашку. Тогда он спросил: "А ты знал этих ублюдков? Двоих из них Они из банды, промышляющей за рекой. Пару недель назад они пытались задержать одного из посыльных Фэна. Мы с приятелем как раз его сопровождали. И троих нам удалось убить. Те же двое, которым удалось спастись, достались нам сегодня. — А о каком это Ли Барматал, умирающий, — снова спросил Мажун. — Сколько людей на острове носит фамилию Ли? — спросил краб креветку. — Пара сотен. — Ты слышал? — сказал краб, уставив на Мажуна свои выпуклые глаза. — Пара сотен. — Это не слишком много нам дает, — заметил Мажун. — Им это тоже не слишком много дает, — сухо произнес краб. Затем он обратился к креветке. — А хорошо река выглядит в сумерках. Жаль, что нам не удастся бывать здесь чаще по вечерам. — Здесь очень спокойно, — согласился Креветка. — Хотя и не всегда, — вставая, заметил Мажун. — Я полагаю, что вы сами уладите последствия происшедшего. А мне нужно возвратиться к хозяину и доложить, что теперь я знаю, как найти госпожу Лин. — Если вам удастся ее застать, — сказал Краб. Когда на рассвете мы проходили мимо, я заметил, что у нее горел свет. Поскольку она слепая, свет означал, что у нее посетители, — добавил креветка. Мажун поблагодарил друзей за гостеприимство и в сгущающихся сумерках направился назад. На мгновение он задержал шаг перед хижиной госпожи Лин. Света не было. Дом казался совершенно безлюдным. Мажун толкнул дверь и окинул беглым взглядом пустую полутемную комнату, где была лишь одна бамбуковая лежанка. Там не было ни души.